Глава пятая Звонил мне никто иной, как Павел Олегович Сафронов. Телефон верещал настойчиво, словно аппарату передавалось нетерпение звонившего человека. Я взяла трубку, нажала на кнопку ответа и отошла в сторону раздевалки, чтобы окружающие не слышали разговора. Впрочем, Соня начала беседу с Олегом, а меня она предпочла игнорировать. Похоже, девчонка затаила на меня настоящую обиду. Хотя, на мой взгляд, глупо расстраиваться из-за какой-то несчастной игры. В конце концов, я же не по-настоящему ее ранила, даже не поцарапала. Хотя, когда речь идет об оскорбленном самолюбии и уязвленной гордости, физический вред не имеет значения. Соня была слишком высокого мнения о себе и, как я уже поняла, не терпела никакой конкуренции. — Татьяна Александровна! Голос безутешного отца Алисы звучал неровно и подрагивал. Сафронов явно нервничал, поэтому я сделала вывод, что произошло нечто серьезное. — Да, слушаю, — отозвалась я. — Что случилось? У вас есть какие-то зацепки? — Мне недавно звонил похититель. Безо всяких предисловий проговорил Павел Олегович. — Не на домашний телефон, а на мобильный. У меня есть номер похитителя. — Так. — Откликнулась я, стараясь не выразить своего собственного нетерпения. «Постойте, я возьму ручку с бумажкой. Можете продиктовать его?» По ходу дела я зашла в раздевалку и вытащила из своей сумки блокнот для заметок и черную гелевую ручку, которую я всегда носила с собой на всякий случай. Блокнот был маленький, карманного формата, и использовался мною крайне редко. Я не составляла никаких расписаний на день грядущий, и не заносила в записную книжку афоризмы или полезные мысли. В середине блокнота у меня имелись записи, несколько фамилий, имеющих отношение к прошлым делам, пара телефонов, записанных, когда под рукой не имелось стационарного компьютера или ноутбука. Обычно ход расследования я заношу в новую папку на рабочем столе компьютера, чтобы не запутаться в подозреваемых и свидетелях, а по завершении очередного дела папку отправляю в корзину. Если забывать об этом действии, то на рабочем столе воцарится настоящий кавардак из новых папок, в которых потом придется долго и нудно разбираться. Сафронов продиктовал комбинацию из цифр и записала телефон, после чего прочла цифры несколько раз. Павел Олегович отметил верность моей записи, затем я спросила, о чем говорил похититель, он сообщил что-нибудь? — Нет, — сказал Сафронов, — только торопилась деньгами. Пытался урезать срок, чтобы я отдал деньги послезавтра, но я сказал ему, что не успею собрать нужную сумму. Он угрожал, говорил, что Алису будут пытать и... сами можете себе представить. Пришлось объяснять ему в деталях, где и как я собираю деньги и у каких людей занимаю. В общем, мне удалось убедить его, что я делаю все возможное, все, что в моих силах. Вроде как мне удалось настоять на своем, хотя и не без труда, но мне кажется, что он еще будет звонить. Похититель еще раз предупредил, что если я обращусь в полицию, то то Алисе не сдобровать. Голос был тот же самый, что и в первый раз. Я имею в виду, когда вам позвонили на стационарный телефон, или он отличался? С Сложно сказать. Немного помедлил с ответом Павел Олегович. У меня, увы, не идеальный слух, но мне показалось, что голос и в первый, и во второй раз звучит неестественно, как будто его изменили. — Вполне возможно, — отметила я. — Похититель предупреждал только по поводу полиции? — Да, — сразу отреагировал Сафрон. — К счастью, мой мобильный не прослушивается. Теперь я могу быть в этом уверен, хотя... Хотя надо соблюдать осторожность. Неизвестно, что этот гад может еще придумать. Думаю, мы будем с вами встречаться лично. Обсуждать по телефону это дело весьма рискованно. Пока нам везет, но неизвестно, до каких пор это будет продолжаться. — Ясно, — проговорила я. — Что ж, попробуйте установить по номеру телефона, на кого куплена сим-карта. Как только мне станет что-то известно, я вам сообщу. Вы, в свою очередь, тоже держите меня в курсе дела. Любые случайности, любые звонки, совпадения, даже если вам они покажутся незначительными, обо всем рассказывайте, как мы решили при личной встрече. — Договорились, — ответил Сафронов и положил трубку. Я тоже нажала на кнопку отбоя и положила мобильный в сумку. Я вышла из раздевалки с твердым намерением поговорить с Соней и Олегом по поводу Алисы. Играть повторно не собиралась, не было времени, поэтому я хотела как можно быстрее завершить дела в Эдельвейсе и бросить все свои силы на установление личности похитителя. Однако, когда я покинула комнату, то увидела лишь Дениса, который со скучающим видом сидел в тире. При виде меня парень несколько оживился, но потом его лицо приобрело растерянный вид. — Простите, ребята вас не дождались, — развел он руками. — Соня с Олегом теперь в одной команде, а новички в другой. Чистая мочилово конечно. Сонька и Олег порвут их, как тузик грелку. Может, подождете пару минут? Снова сыграете? — Нет-нет, — покачала головы я, — у меня срочное дело, увы, не могу задерживаться. — А вы говорите... — Они скоро закончат? Я бы хотела побеседовать с ребятами по поводу моей пропавшей подруги. Может, они ее знают? — Да говорю же, наши старички в два счета сделают новеньких, — заверил меня Денис. — Тем более Сонька не в духе, проиграла. Она ненавидит оказываться слабее кого бы то ни было. У нее, по секрету скажу, несносный характер. Не рассказывайте никому, ладно? Парень понизил голос. — Соня? Отъявленная эгоистка и лидер. С сильными игроками она старается быть в одной команде, чтобы не проигрывать. С Олегом вот дружит, потому что он самый меткий и сильный игрок. Но если ей доведется потерпеть поражение, особенно когда кто-то из новичков оказывается сильнее, то все, пиши пропало. А уж ее проигрыш сегодня вам — это нонсенс. Лучше держитесь от нее подальше. Поговорите с Олегом. Сонька та еще стерва. — Вот как? — протянула я. — Хм, если бы я знала, то не ввязывалась бы. Я-то думала, что страйк-бол всего лишь игра, пускай и азартная. — Так-то оно так, — кивнул Денис. Но для некоторых людей страйк превращается в смысл жизни. Для них важно ощутить себя хозяином положения, вынести противника и почувствовать себя успешным. Но Сонька как раз из таких. Лучше с ней не связываться. — Не буду, — пообещала я. Скажу, что мне просто повезло, я вообще ничего не умею. Само собой вышло, что является правдой. Ведь я в Соню наугад стреляла. — Не скромничайте, — улыбнулся Денис, — но я же видел, как вы метко стреляете. Лично я считаю, что если проигрываешь, не злись на более сильного противника, а займись самосовершенствованием. Вот на месте Соньки я бы не стал сражаться с новенькими, А пострелял бы в тире хорошенько, может быть, смахнулся бы с Олегом. Ведь только слабые и неуверенные люди могут самоутверждаться за счет слабых. Ну да что тут говорить? Соньке мозги не вправить. Наверное, — пожало я плечами. Потом посмотрела в сторону комнаты, где еще недавно сама проходила игру. Что-то они там задержались. Но все в порядке, — Денис кивнул на противоположную стенку. Я подняла глаза наверх и увидела небольшой монитор, который сразу не заметила, так как он был замаскирован под электрическую лампочку. Приглядевшись, я поняла, что на нем отображаются боевые действия, происходящие на игре, и при желании можно увидеть, кто и в кого попал, кто куда направляется. Хотя Денис и говорил, что страйкбол — игра на честность, на мониторе отлично видно, какой игрок кого застрелил, И кому выпала удача найти спрятанный артефакт вроде флага? Я с удивлением перевела взгляд на работника Тира. — Вы знаете, что происходит в игровой комнате? — проговорила я. Денис кивнул. Со временем все игроки догадываются о существовании монитора, — пояснил он. — Это задумка такая, не говорить про него, чтобы люди приучились вести себя порядочно. Если кто-то жульничает и не скажет о том, что в него попали, я это отслеживаю и присуждаю игроку штрафной. Увы, на полигоне, который на открытом воздухе, монитора нет. Но это все равно не мешает игре. Когда человек привыкает играть на честность, он и без контроля в большинстве случаев ведет себя, как полагается, по правилам игры. Сонька и Олег знают про то, что игра отслеживается. Это их держит под неким контролем. Хотя Сонька и стремится лидировать. Она честная, будет злиться, попытается отыграться, но, если в нее попали, не соврет. Правда, отыгрывается на слабаках. Увы. Табло в углу монитора показывало, что пока убитых не было. Я разглядела, что где-то вдали ползет попластунский рокер, а Олег и Соня затаились по разным сторонам комнаты. Бесцветного и очкарика видно не было, но явно, что они еще живы. Про себя и торопила Соньку, разозлённую проигрышем. Расстреляла бы она новичков, да вышла бы из комнаты. Может, успокоилась бы и выболтала бы всё, что знает про Алису. Однако игра затормозилась. Никто не стрелял, и даже Денису наскучило смотреть на экран. Он стал расспрашивать меня, где и когда я стреляла, и мне пришлось выдумывать что-то про хобби пострелять в центральном парке и в тирах при кинотеатрах. Мне не терпелось заняться установлением данных сим-карты похитителя, а из-за промедления в игре я была вынуждена оставаться в бездействии. А между тем время неумолимо текло, и промедление могло обернуться самым худшим образом. Неожиданно дверь в тир открылась. В комнату вошли несколько человек, двое парней и одна девушка. На вид им было лет по двадцать, не больше. Девушка, хрупкая блондинка... одетая в синие джинсы и футболку, что-то щебетала, обращаясь к своим спутникам. Один из них постоянно улыбался ей и временами дотрагивался до ее руки. Они сперва даже не заметили нас с Денисом, однако, когда более молчаливый молодой человек поздоровался с нами, внимание парочки переключилось на наши персоны. Девушка скромно улыбнулась, а ее молодой человек, как я могла догадаться по недвусмысленному поведению парня, проговорил — Здрасте, мы на игру. Записывались вчера, верно? Нам администратор сказал в тир идти. — Да, все верно, — кивнул Денис. — В первый раз? — Ага, — подтвердил парень. — Но мы читали про ваш клуб в интернете. Марина очень хорошо стреляет, и потому мы решили попробовать. Можно, да? — Конечно, — радушно улыбнулся Денис. — Пока другие игроки стреляются, вы можете в тире попробовать оружие. Денис полностью переключился на вновь прибывших. А я гипнотизировала монитор, борясь с собственным нетерпением. Ведь правду говорят, самое противное — это ждать и догонять. А ждать, когда тебе нужно срочно делать свою работу, наиболее выматывающий процесс. В конце концов, я поняла, что не дождусь окончания игры и решила покинуть Эдельвейс. На мое решение повлиял тот факт, что сейчас не самый подходящий момент для разговора с Соней и Олегом. Девчонка на меня злится и вряд ли согласится ответить честно на мои вопросы. Зато я знаю, что сегодня вечером она собирается посетить клуб «Небоскреб», куда настойчиво звала Олега. Лучше я туда тоже заявлюсь. К вечеру Соня успокоится, и, возможно, мне удастся разговорить ее. А пока я могу заняться номером похитителя, чтобы не терять зря время. Денис даже не заметил, как я ушла в раздевалку. Он демонстрировал страйкбольное оружие своим новым клиентам. Я же переоделась в свою повседневную одежду, аккуратно сложила форму на место. Выйдя обратно в тир, посмотрела на экран. Соня и Олег были еще в игровой комнате, а вот очкарик одиноко топтался возле тира. Похоже, первая жертва есть. Я на всякий случай подошла к нему, показала фото Алисы, но, как и ожидала, он не был знаком с девушкой. Денис коротко кивнул мне, узнав, что я покидаю клуб, заверил, что будет рад, если я снова приду поиграть, и опять занялся своими клиентами. Я вышла в фойе, попрощалась с вежливой администратором и покинула клуб Эдельвейс. Я уже рассказывала про своего хорошего друга Вадика, компьютерного гения, хакера и просто замечательного профессионала, которому в любое время можно обратиться за помощью. Именно он мне сейчас был нужен, как никто другой. Увы, я хоть и разбираюсь в компьютерах и всевозможных железках, но моего уровня недостаточно, чтобы справиться с проблемами, касающимися, например, установки пароля или другой жизненно необходимой информации. Прямо из машины я позвонила Вадику и обрисовала суть своей проблемы. — Итак, тебе нужно узнать, кому принадлежит сим-карт, до данного номера телефона, — проговорил приятель задумчиво. — И, конечно же, срочно. М -м, пора бы мне всерьез подумать о курсах. — О каких еще курсах? — перебила я его недоуменно. — Ты о чем? — О курсах юного хакера, — вздохнул тот. — Будешь моей первой ученицей. Уж не обижайся, Танюх, детектив ты классный, соображалка у тебя, фу-фу, отменная, но вот некоторых знаний не хватает. — Я ни в коем случае не отказываю тебе в помощи, просто констатирую факт. — Полностью согласна, — заверила я Вадика. — Как только организуешь эти свои курсы, буду самой прилежной ученицей. Ну а пока, увы, приходится обращаться непосредственно к тебе за помощью. — Ну ладно, ну не дуйся, — усмехнулся компьютерный вундеркинд. — Сейчас пробью по базе, установлю и перезвоню. Он отключился, а незадумчиво уставилась в лобовое стекло машины. От клуба Эдельвейс я отъехала на некоторое расстояние, чтобы не мозолить никому глаза, но мои дальнейшие перемещения зависели от того, что сообщит мне Вадик. Да, день сегодня какой-то странный. Постоянно приходится кого-то или чего-то ждать. К счастью, мое ожидание длилось недолго. Вадик перезвонил через десять минут, может, даже раньше. Без всяких повторных приветствий приятель сообщил официальным тоном. — Значит, сим-карта данного телефона была приобретена некой Сафроновой Людмилой Игоревной. Сообщать паспортные данные, серию, номер, место прописки... — Протянула я, несколько опешив от полученной информации. А ты уверен? — Ну да, — подтвердил Вадик. — же просила установить имя владельца сим-карты. Ну вот, им является Сафронова Людмила Игоревна. Серия паспорта 6303 номер 456723. Выдан Тарасовским ОВД Ленинского района. Дата выдачи. Я механически записывала сведения о свой блокнот, все еще не веря в услышанное. Да что, черт подери, происходит? Если верить информации, полученной от моего друга, то сим-карта похитителя Алисы была куплена... Матерью девушки? добыть да того не может. Или Алису похитила сама Людмила? Но почему, зачем? Хотя она с самого начала внушала мне подозрение эта супруга Павла Олеговича. Я же не знаю, какие отношения на самом деле были у Людмилы с Алисой. А что, если мать ненавидела свою дочь? Или не так? Может быть, Людмила встретила другого мужчину и решила уйти от законного мужа? Но все деньги принадлежат Павлу, Вот она и решилась на хитроумную авантюру. Ее любовник похитил Алису и стал требовать солидный выкуп. Сафронов в ужасе собирает деньги, его жена разыгрывает безутешную мать-истеричку, а тем временем представляет себе, как она с кучей миллионов улетит со своим новоиспеченным обожателем на какие-нибудь Канары. Или еще куда подальше. «Карта мира мне в помощь. Вот ведь пройдоха!» Ловко провела своего мужа, да еще и меня пыталась обмануть. Ага, не дождетесь. Не на ту напали, я не позволю вешать себе лапшу на уши. Остается только добыть доказательства, чтобы расколоть мерзавку и дело в шляпе. Для начала прослежу за Людмилой. Наверняка она встречается со своим ухажером. Сделаю компрометирующие фотографии, предъявлю их Павлу и... Стоп. Если Людмила в курсе, что Сафронов нанял частного детектива, то есть меня, то почему похититель не угрожал Павлу Олеговичу и не сказал, что если тот обратится за помощью к частнику, то с Алисой быстро расправится? Нестыковка! Или это входит в тщательно продуманный план Людмила и ее сообщника? Они что, полагают, что я тупая, как пробка, и не догадаюсь проверить звонок по мобильному? Или... — Сам Сафронов знает, кто похитил его дочь? — Ну, тогда бы они не обращались ко мне за помощью и вообще. Бред какой-то — похищать Алису, ее собственным родителям. — Для чего? Зачем? — Конечно, возможно, девчонка совсем отбилась от рук, ее таким образом хотят припугнуть. Ну и пугали бы, к чему вся эта катавася с выкупом? — Нет. — Явно я бреду не в ту степь. — Тогда почему сим-карта куплена Людмилой Сафроновой? Может, похититель втерся в доверие к женщине и похитил ее телефон? Надо узнать, у самого Павла происходило ли с его женой нечто подобное и уточнить номер и серию паспорта Людмилы. Но вдруг сим-карту покупала ее полная тезка. — Эй, ты там заснула, что ли? — услышала я голос Вадика в трубке. — Слышишь меня? А, — А, да, прости, задумалась, — пояснила я. — Спасибо за информацию, ты мне очень помог. — Обращайся, если что, — бросил тот. — Ну, раз на этом все, то дай, а то у меня самого работы по горло. Вкалываю тут, как Д'Артаньян, на благо Отечества. Я распрощалась с приятелем и отключила связь. Снова посмотрела в окно, прокручивая про себя план дальнейших действий. Ну что ж, начнем по порядку. Точнее, как говорилось в «Алисе в стране чудес» Кэрролла. Начинай сначала, как дойдешь до конца. Заканчивай. «Акция! Только сейчас! Бесплатная сим-карта НБС! Берете одну сим-карту, вторая в подарок! Любой тариф на ваш выбор! Бесплатная сим-карта НБС! Только у нас! Акция!» Худенькая девчонка в широкой зеленой футболке с логотипом известного мобильного оператора орала, как резаная, повторяя наизусть заученную рифмовку. Я стояла неподалеку от лавочки, вокруг которой она курсировала, от силы минуты три. Однако и за это время я успела порядком оглохнуть. По проспекту мимо сновали прохожие, которые приостанавливались около девчонки, но неизинтересованные в акции спешили мимо, подальше от неумолкающей девицы. А словно не замечая ничего вокруг, верещала себе, даже не прерываясь. Вот это у нее дыхалка! Мало того, что берещит, как потерпевшая, так еще и голос не срывает. На лавочке термос с каким-то питьем... Но девчонка даже не притрагивается к нему, на вид совсем молоденькой, лет пятнадцати и шестнадцати, скорее всего, школьница, зарабатывающая себе на отдых в свободное от учебы время. Судя по энтузиазму, с которым девица орала, платят ей неплохо, вон старается, могу поспорить, что у продавщиц в соседних ларьках с мороженым уже уши отсохли. Девчонка продавала сим-карты рядом с офисом оператора той самой мобильной связи, которого она рекламировала. Сим-карта на имя Людмилы принадлежала как раз компании НБС, и я решила отправиться проверять точки Тарасова, продающие эти самые сим-карты. Делала ставку на то, что данная компания относительно новая и точек по городу немного, а значит, я смогу их быстро проверить. Уложиться мне надо было до вечера. Ведь в шесть часов я вознамерилась посетить Коп-небоскреб, а заодно поболтать с Соней и прочими посетителями, которые, возможно, видели и помнят Алишу Сафронову. Я бы подождала еще немного, но к девчонке так и не подходили прохожие. Затем решительно приблизилась к промоутеру и проговорила. — Добрый день. Меня заинтересовала ваша акция. Говорите, бесплатные сим-карты? — Ага. Девица лучезарно улыбнулась мне. Я оглядела ее. Рыжая. Волосы собраны в конский хвост, на скуластом резком лице россыпь веснушек, которые девушка и не пыталась замаскировать. Вообще она производила странное впечатление: слишком уж худая и нескладная, то ли поесть забывает, то ли тратит слишком много энергии. Но замученная девчонка не выглядела, наоборот, создавалось ощущение, что ей не терпится сорваться с места и унестись куда-нибудь. Смотрите, вы покупаете, у меня одну сим-карту Выбираете себе удобный тарифный план, вам автоматически зачисляется 100 рублей на телефон. Выпалила она, а еще вы получаете вторую сим-карту в подарок, можете подарить ее друзьям или знакомым, мужу, детям. — Сестре, двоюродной бабушке и внучатой племяннице, — усмехнулась я, — ну что ж, неплохая акция. — А знаете, у меня ведь знакомая покупала у вас сим-карту НБС, помните ее? Я показала на телефоне заранее приготовленную фотографию Людмилы Сафроновой, которую мне удалось сделать во время визита Читы Сафроновых ко мне домой. Ни Людмила, ни Павел не заметили, когда я обоих сфотографировала на мобильник, и сейчас мне снимок весьма пригодился. Рыжая внимательно посмотрела на фотографию, потом безразлично пожала плечами. — А вы уверены, что ваша подруга покупала сим-карту у меня? Она какой тариф выбрала? — — Вроде как безлимитный, — вспомнила я информацию, полученную от Вадика. К счастью, приятель смог установить не только личность владельца сим-карты, но и используемый им тариф. — Его почти все подключают, — снова пожала плечами девчонка. — Только иногородние берут другой, чтобы домой звонить. У нас есть такой, по всей России, звонки для абонентов НБС, по стране бесплатные, можно дешево даже за рубеж названивать. А вы какой выбираете? «Безлимит!» — кивнула я, дабы поддержать разговор. Рыжая достала какие-то бумажки, с довольным видом что-то записала. «Дайте мне ваш паспорт!» — попросила она. Удеваться было некуда, и я протянула промоутеру документ. Краем глаза проследила, как рыжая переписывает в графу какую-то таблицу мои данные, затем снова спросила. «И много по городу ваших точек? Компания вроде как новая, зато надежная и выгодная!» — заметила Рыжая. — Раньше популярной была сеть Мегарс, но сейчас они совсем обнаглели. Все их ругают, берут бешеные деньги с пользователей и не отпускают. Если абонент пытается перейти на другого оператора, начисляют долги какие-то, отключают, кошмар в общем. Вы правильно сделали, что выбрали нашу сеть. И интернет ловить будет с любой точки, и тариф хороший. Вы СМСками пользуетесь или больше звоните? — Да по-разному. Несколько растерялась я, когда как. — Звоню больше, наверное. — Тогда вам в пакет подключим 200 бесплатных СМС на номера абонентов с МБС", решила Рыжая. — А звонки внутри сети бесплатные. Можете хоть три часа говорить. Я бы посоветовала вам подарить бесплатную СИМ-карту человеку, с которым вы чаще всего разговариваете. Так выгоднее будет. — Обязательно, — пообещала я. — А это моя знакомая Людмила. Вы точно ее не помните? Вроде она говорила, что... У промоутера тоже покупала сим-карту по акции. «Ну, может, не у меня?» — отозвалась Рыжая. «Сейчас у нас акция, поэтому куча народу работает, помимо меня. Я тоже эту подработку нашла через знакомых. Ритка и Катька посоветовали, а как раз без денег сидела. А тут здорово работать. Если продаешь меньше восьми сим-карт, то отдаешь в компанию 30% своего заработка. А если больше восьми, все деньги себе забираешь. Я уже с день здесь ору». И за два дня около двух тысяч рублей заработала, представляете? Давно мне такая классная подработка не попадалась. Деньги сразу забираю и трачу на работу не больше четырех часов в день. А все благодаря тому, что не стою тихо, как остальные, а рекламирую свой товар. Это я сама придумала. — Вон как! — улыбнулась я. — А где ваш центральный офис находится? — Ой, вы на точке спросите. Девчонка кивнула в сторону магазина с надписью НБС. — Они вам точно скажут. — Я не помню адреса, там документы заполнял, и все. А вы тоже хотите к нам устроиться? Не знаю, нужны ли нам еще промоутеры, боюсь, все места заняты. — Нет, нет, работа мне не нужна, — покачала я головой. — Кстати, а вы не сориентируете, где другие промоутеры стоят? Мне нужно у них кое-что узнать. Я уже готовила про себя правдоподобную легенду, зачем мне надо поговорить с другими продавцами сим На случай, если рыжая не захочет мне ничего рассказывать. Но та даже не поинтересовалась о причине моего любопытства. Она пожала плечами и кивнула опять в сторону точки продажи сим-карт. — Это лучше у них узнавать, — снова заметила она. — Вот ваши две сим-карты, на каждой по сто рублей на счету. С вас сто рублей. Я вытащила из бумажника сто-рублевую купюру и молча отдала рыжей. Та взяла деньги с радостным видом, после чего потеряла ко мне всякий интерес, и снова завела свою шарманку. Я же взяла абсолютно ненужные мне сим-карты и направилась в сторону отделения сотовой связи. До меня доносились бравые вопли девиц. «Бесплатные сим-карты НБС!» Рыжая, воодушевленная очередной продажей, не щадила уши ни прохожих, ни своих коллег-продавцов. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что и в магазине НБС я ничего толком не узнала о том, когда Людмила Софронова покупала сим-карту. Оказалось, что по всему Тарасову точек продажи насчитывается около нескольких десятков. Сеть недавно появилась и грозила перерасти в крупную корпорацию, наподобие упомянутого рыжей Мегарса. Я выяснила лишь адрес центрального офиса и твердо вознамерилась отправиться туда, дабы узнать данные о работающих промоутерах. Хоть я и действовала быстро, передвигалась по городу на собственном автомобиле, но когда я наконец-то нашла главный офис, часы мобильного телефона показывали четверть пятого. Времени у меня было в обрез. Если я собиралась попасть в небоскреб к шести вечера, надо было поторопиться. Я вышла из машины, зашла в главный офис, где находилось несколько работников с бейджиками на груди. На бейджике были указаны имя и отчество служащего, а также должность. Я обратилась к улыбчивому менеджеру по имени Юлия Павловна с вопросом о промоутерах и о клиентке Людмиле Сафроновой. Однако менеджер жену Павла Олеговича не вспомнила, а информацию о работниках компании отказалась мне выдавать. Пришлось пуститься на крайние меры. Я достала удостоверение частного детектива, после чего удивленная менеджер все-таки выдала мне список принятых на работу продавцу. Остальные служащие НБС тоже не видели Людмилу, поэтому мне пришлось довольствоваться тем, что есть. Промоутерами работали 10 человек, все молоденькие девчонки, школьницы старших классов до да студентки первых курсов университетов. Я прикинула про себя, что разъезжать по Тарасову в поисках продавцов у меня сейчас катастрофически нет времени, И крайне недовольная сложившейся ситуацией позвонила из машины Павлу Олеговичу. Нам нужно встретиться, заявила я. У вас найдется время? Конечно. Тут же отозвался Сафронов. — Где и во сколько? До телефонного звонка я посмотрела по интернету, где находится клуб Небоскреб. Поэтому встречу решила назначить неподалеку от данного заведения. Я собиралась сразу после беседы с Павлом Олеговичем пойти в клуб, поэтому проговорила. — Буду ждать вас в кафе «Оливье» на Буштров 23 Сможете подъехать? — Это ведь центральный район Тарасова, — уточнил Сафронов. — Да, конечно. Куда скажете? — Тогда до встречи, — попрощалась я с Павлом Олеговичем и завела мотор. До беседы с Сафроновым я успела найти клуб «Небоскреб», где обычно тусовались трекболисты. Это было обычное, ничем не примечательное заведение с унылой бледно-голубой вывеской, на которой значилось название клуба. Сбоку были схематично нарисованы два высоких дома коробки, очевидно, изображавшие тот самый небоскреб. Неизвестно, почему фанаты страйквола выбрали именно это заведение для своего досуга. У нас в городе имеются места и получше. Ну, да это меня особо не волнует. Главное — отыскать Алису, а не рассуждать, чем привлекает клиентов небоскреб. Зато кафе «Оливье» мне понравилось куда больше. Оно находилось неподалеку от клуба, как я и узнала из всемирной паутины. Просторное, уютное, с большим разнообразием блюд и весьма низкими ценами. Я поначалу решила, что еда здесь оставляет желать лучшего. Обычно за вкусный обед или ужин приходится выкладывать сумму в два или три раза больше. Сафронов еще не приехал встречу, а я вспомнила, что сегодня поесть мне не удалось, вот и решила рискнуть и заказать себе что-нибудь. Естественно, взяла крепкий эспрессо, куда ж без него. Немного подумав, оглядела выставленные на прилавках закуски и гарниры. Выглядело все весьма аппетитно, поэтому против воли я умудрилась набрать целый поднос, ризотто с овощами, котлету на пару, пирожное к кофе. Если бы не пришлось ждать Павла Олеговича, про еду я бы и не вспомнила. Мне не терпелось расспросить его про Людмилу. Но не буду же я сидеть в кафе за пустым столиком и тоскливо смотреть в окно. Тем более рабочий день у большинства людей еще не закончился, очереди практически не было. Я заплатила за заказ и уселась за наиболее приглянувшийся мне столик возле окна. Как знать, возможно, поесть сегодня мне больше и не придется. Ризотто оказалось выше всяких похвал. Рис сварен точно так, как я люблю. Овощи нашинкованы красиво и изысканно. Котлета была превосходным дополнением к блюду, и я сама удивилась, как быстро умяла весьма солидную порцию. Даже к кофе у меня не было претензий. Крепкий, как пот дьявола, а пирожное буквально таяло во рту, ни намека на вульгарную приторность, или переслащенность. Затрудняюсь описать, какая в нем была начинка, однако могу точно сказать, подобного я еще не пробовала. Кулинары в Оливье наверняка являлись настоящими волшебниками, гениями поварского дела. Я захотела даже заказать еще что-нибудь, например, салат, в честь которого названо заведение. Однако поплатить задуманное в жизнь не успела. В кафе вошел Сафронов и торопливо направился к моему столику. — Добрый вечер! — поздоровался со мной Павел Олегович и уселся на стул, стоящий за столом напротив моего. — Простите, что заставил вас ждать. Думал, дает быстрее. — Ничего страшного! — заверила я его. — Здесь великолепная кухня! Настоятельно рекомендую! Наверное, это кафе одно из лучших в Тарасове. — Благодарю! — сдержанно наклонил голову Сафронов, однако не проявил ни малейшего желания что-либо себе заказывать. перился в меня настороженным взглядом и произнес. — Вы хотели встретиться? У вас какие-то зацепки по делу моей дочери? Я тоже перешла к делу, но не стала сразу рассказывать о том, что мне удалось узнать. — Скажите, какой сотовой связью пользуется ваша жена, Людмила Игоревна? — Вопросом на вопрос, — ответила я. Сафронов несколько удивился, потом пожал плечами. — Мы с Людой вместе используем сеть Мегарс, — ответил он. — Да ею все почти пользуются. — А вы не в курсе? Ваша жена не меняла в последнее время сим-карту? — поинтересовалась я. Лицо Сафронова приобрело настороженное выражение. — Нет. — А почему вы спрашиваете? — удивился он. — Вы имеете в виду номер похитителя? Номер у него НБСовский, но при чем тут Люда? — Вы помните серию и номер паспорта вашей жены? — по-прежнему уклонялась от ответов я. Павел Олегович не выдержал. — Татьяна Александровна, почему вы спрашиваете? В голосе его прозвучали резкие нотки. — Скажите, в чем вы подозреваете Люду? Вы что, считаете, что моя жена имеет какое-то отношение к похищению Алисы? Мне удалось узнать, кому принадлежала сим-карта, с которой разговаривал с вами преступник. Я решилась раскрыть карты. Эта сим-карта была куплена некой Людмилой Игоревной Сафроновой. чьи паспортные серии и номер 6303-456723. Говорить дату выдачи и место получения паспорта. Подождите. Павел Олегович наклонился к своему компактному саквояжу и извлек оттуда какие-то бумаги в файле. Вот, ксерокопия паспорта Людмилы. На всякий случай я ношу всегда с собой ксерокопии документов. Должно быть, произошла какая-то ошибка. Сафронов вытащил из файла ксерокопии документов, нашел среди них паспорт своей жены. Мне хватило беглого взгляда, чтобы убедиться, именно супруга Павла Олеговича покупала ту самую сим-карту, принадлежавшую преступнику. Сафронов несколько минут беззвучно рассматривал бумагу, точно не веря в то, что видит. Наконец он пробормотал. — Быть такого не может, Люда, и... — Увы, это факт. констатировала я если людмила и покупала эту сим карту то не думаю что она сама во всем признается быть может кто то украл ее паспорт и купил сим карту на имя вашей жены не припоминаете ничего подобного если бы людмила потеряла паспорт я бы первым об этом узнал покачал головой павел олегович жена очень трепетно относится к документам она любит когда все лежит на своих местах я могу конечно спросить у нее но Сомневаюсь, что она теряла свое удостоверение личности. — Ну спросите, — кивнула я, — а лучше скажите ей, что вам нужен подлинник ее паспорта. Вы можете ей сейчас позвонить? — Могу. Мой собеседник тут же достал свой мобильный и набрал номер своей жены. Спустя несколько секунд проговорил в трубку. — Люда, привет. — Как ты? — Ты дома? Дождался ответа, потом продолжил. — Хорошо. Тут такое дело... — Мне твой паспорт понадобился. — Нет, ксерокопию я оставил на работе с документами. Мне нужен сам паспорт. Он у тебя под рукой? — А. — Понял. — Продиктуй мне серию и номер, ладно? Сафронов замолчал, и я поняла, что у его жены паспорт в руках. Или она помнила данные с него наизусть. Павел Олегович продолжал. — Я минут через десять заеду домой за твоим паспортом. Ты ведь... «Никуда не уедешь?» Он положил трубку, а потом посмотрел на меня. «Паспорт у жены!» Заключил он, наконец. «Она не помнит наизусть ни серию, ни номер. Сейчас я еще раз проверю. Если документ дома, то отзвонюсь вам. Неужели это возможно?» «В нашей жизни возможно все, — заметила я. Только прошу вас, не рассказывайте Людмиле про то, что мы узнали о номере похитителя. Просто поинтересуйтесь». А не давала ли она кому-нибудь свои документы, потому что явных доказательств того, что именно Людмила Игоревна купила сим-карту, у нас нет. Дело в том, что я уже начала проверять точки по продажам сим-карт НБС, но пока безрезультатно. Точек достаточно много по городу, и на то, чтобы опросить всех продавцов сим-карт, требуется время. Я поговорила лишь с одним промоутером, после встретилась с вами. — Мне сегодня вечером надо еще кое-что проверить, поэтому с сим-картой буду разбираться завтра. «Завтра — Завтра? — переспросил Сафронов, но времени совсем в обрез. — Раз этот, раз похититель требует отдать выкуп, скорее, боюсь, вы не успеете. С тех пор, как мы к вам обратились, прошло несколько дней, а из всех подозреваемых у вас только моя жена. Мне говорили, что вы лучший частный детектив в городе, но пока я не вижу результатов вашей работы. — А вы полагали, что я приведу вам Алису в первый же день расследования? — Скинулась я. — Я не сижу, сложа руки. Видите сами. Я делаю все возможное, чтобы найти вашу дочь. — Значит, мало делаете, — разозлился Сафронов. — Как я вижу, вы в тупике. И единственное, на что вас хватило, так это обвинять мою жену. Я обращусь к другому специалисту. Обращайтесь. холодно отрезала я, возражать не буду. Если вы считаете, что я не выполняю свою работу, никто не заставляет вас продолжать сотрудничество со мной. Хотите? Ищите другого частного детектива. Вы свободны в своих решениях. Только могу вас заверить наверняка. Новый специалист сразу же проверит сим-карту и узнает, что она была куплена на имя Людмилы Сафроновой. И от этого вы никуда не денетесь. Повисла гнетущая тишина. Павел Олегович внезапно стих. Его взгляд перестал казаться яростным и раздраженным, словно у него закончился запал злости. Он не смотрел на меня, только гипнотизировал взглядом пустую чашку из-под моего кофе. Спустя несколько минут он тихо проговорил. — Вы правы. Простите за то, что я усомнился в вашей компетентности. Просто поймите меня правильно, столько всего навалилось. От похищения дочери я до сих пор прийти в себя не могу, а тут еще выясняется, что моя жена, которую я знаю столько лет, каким-то образом причастна ко всей этой истории, я не должен позволять себе слабости, простите. К вам мои слова не относятся, просто... просто... просто я оказалась гонцом, принесшим плохую весть, — заключила я. Пока у меня нет прямых доказательств, поэтому я ни в чем не обвиняю вашу жену. Чтобы доказать ее виновность или непричастность к делу, надо узнать, где именно была куплена эта сим-карта НБС. И поговорить с продавцом, который продал эту сим-карту. НБС – достаточно новая сеть. Аббревиатура означает «Новая безлимитная связь». Она конкурирует с Мегарсом. Мегарс – крупная корпорация, можно сказать, монополист. Поэтому НВС, чтобы занять лидирующие позиции по всему городу, имеет много точек. Другого варианта, кроме как проверять все пункты продажи сим-карт, у меня нет. Я вам обещаю, что на это мне потребуется не больше одного дня. Я прочешу весь город и найду, где именно была куплена сим-карта похитителя Алисы. Время еще есть, до конечного срока, который назначил похититель вашей дочери. Послушайте, внезапно глаза Павла Олеговича загорелись, словно его посетила удачная мысль. — Давайте я тоже буду искать эту злосчастную точку. Займусь прямо сейчас. Ксерокопия паспорта Людмилы и ее фотографии у меня есть. До вечера я успею проверить несколько точек. Так будет гораздо быстрее. Я вам сообщу, где я был, чтобы повторно не ездили по тем же самым пунктам продаж. — Это было бы замечательно, — воодушевилась я. — Номер у вас записан. Если вы мне поможете, то с этим делом я справлюсь гораздо быстрее. тогда сначала я заеду к жене узнаю про паспорт а потом отправлюсь искать пункты продаж сим карт заключил сафронов он решительно встал со стула кивнул мне десять вечера я вам позвоню пообещал он а может и раньше если найду нужную точку часть пути приходилось идти Но большую часть расстояния удалось проехать. Повезло, можно и так сказать. Кто-то останавливался и бесплатно подвозил энное количество километров. Но если желающих подобрать попутчика не было, меня это не останавливало. В жизни следует относиться проще, без лишних ожиданий, надеяться только на себя и свои силы. Во мне все еще больше возрастала уверенность, понимание того, что я все могу, что мне улыбается удача. Ни одной полицейской машины, ни одной ищейки. Порой меня охватывали новые воспоминания. Некоторые заставляли улыбаться, некоторые были назойливо приставучими, от них хотелось поскорее отделаться. Больше всего мне нравилось думать, о человеческой крови. Помню, как я впервые в жизни увидел каплю крови. Мне был приятель, с которым мы частенько играли в ножечки. Такая веселая детская игра. Моя любимая на тот период. Мы бросали ножик в центр нарисованного на песке круга, и задачей каждого игрока было отхватить побольше территории, дабы выиграть. И могу сказать точно, как мне пришло в голову бросить ножик не в землю, а в нулю цель. У меня получалось весьма метко направлять нож туда, куда было нужно, и практически всегда выигрыш был моим. А в тот день швырять нож в песок показалось мне скучным, и вздумалась посмотреть, а воткнется ли нож так же ловко в ногу моего приятеля. Прицел, молниеносное движение руки, и вот уже нож плотно сидит в живой плоти, а на земле россыпь багровых пятен крови. Друг корчится и вопит от боли и неожиданности, а меня буквально приковывает к себе вид этой темной жидкости — которая, словно освободившись из длительного заточения в человеческом теле, обрела свободу. Это было ни с чем не сравнимое зрелище. Невозможно оторваться и посмотреть в сторону. Оно гипнотизировало, оно привлекало и заставляло мои губы кривиться в полусмешке. Я никогда не забуду этого мгновения. и того непередаваемого удовольствия, несравнимого ни с чем на свете, кровь. Последствия не раз мне доводилось видеть, как она хлещет из свежей раны, и всегда подобное зрелище меня успокаивало и настраивало на лирический лад. Ведь это так прекрасно — смотреть, как кровь высвобождается наружу, увлекая за собой жизнь, чувства и мысли уже мертвого человека».